Глава 12. Враг у ворот России. Булонская армия, устрашившая в свое время Англию, была изрядно потрёпана под Аустерлицем. А угроза ее высадки на островах отпала теперь сама по себе, когда Россия отмывала кровь со своих ран, Англия предавалась безумному веселью. Она потеряла Нельсона, зато выиграла битву при Трафальгаре. Питта потрясло разрушение коалиции но жертвы европейцев никак не вписывались в общую калькуляцию английских убытков. Он цинично доказывал в парламенте, что великому королевству нет дела до людских потерь. На континенте мы бережем каждую каплю британской крови, но русские могут проливать ее ведрами, за это мы платим царю нашей устойчивой валюты. Кровопролитие же в войнах нормально, как расплата деньгами в коммерческих оборотах. Напрасно Вена с Петербургом просили его хотя бы о диверсии на берегах Нормандии, дабы отвлечь внимание Наполеона от Баварии и Моравии. пит отвечал, что для этого Англия не обладает ни силами, ни средствами. Это была наглейшая ложь. Когда в Европе решали судьбы государств и народов, Англия готовила эскадры для нападения на Египет. Воевала в Буэнос-Айресе, высаживала десанты в устье Ла-Платты. Колонизаторы продвигались вглубь Индии, уничтожая беззащитные племена. На это у Англии всегда хватало и сил, и денег. Однако Аустерлиц омрачил разум Питта. Хотя перед смертью он напророчил удачно, можете теперь убрать все карты Европы. Европы нет, она стала сплошною Францией. Граф Семен Воронцов, русский посол, остался почти равнодушен к Аустролицу. Зато вместе с англичанами ликовал по случаю победы при Трафальгаре. Его поведение еще раз доказывало непреложную истину. Как бы ни был хорош дипломат, но зачастую его патриотизм невольно разрушается долгим пребыванием в чужой стране среди чужого народа. Строганов прибыл в ранге полномочного и чрезвычайного министра. Английское общество — он заверял, что аустралиц все же явился моральной победой, за которой последуют необходимые перемены в русских настроениях. Высоко оценивая былые заслуги Воронцова, Строганов дал ему как дипломату блистательную характеристику, заключив ее оглушительным выводом для Петербурга. Убрать немедленно его из Лондона. В новом времени, в новых условиях он вреден для России. Присылкую бумаг из Лондона граф Попо поставил Адама Черторышского в неловкое положение. Излагая суть политики в Лондоне, Строганов на том же листе высказал сомнение в подлинности благородных намерений царя. Якобинское бунтарство еще не покинуло этого человека, и он писал, что ежели государь теперь же не свяжет свое имя с раскрепощением крестьян, со всеобщим народным образованием в России, ежели от коллегиальности решений он приступит к самодержавному произволу, Тогда он, полномочный посол и товарищ министр внутренних дел, вынужден удалиться от зла. А чтобы оставаться полезным отечеству, он изберет для себя службу добровольцем в армии, пусть даже солдатам. Это был крик гражданской скорби истинного патриота. Впрочем, дни самого черта тоже были сочтены. Вместо друзей либеральной младости императора после Аустерлица окружались отрапы, а главной обезьяной в его самодержавном зверинце становился граф Аракчеев. Однако неуверенность Александра в самом себе заставила его решиться на созыв нового совещания. Чарторышский открыл его речью, составленной добротно, политически грамотно. Он предупредил сановников империи, что экспансия Наполеона в Европе все расширяется. Под угрозой уже Балканы, южные пределы России под страхом нашествия Турции, которая подначиваема к войне из Парижа, небезопасные наши владения на Черном море, — С другой же стороны, — заключил Адам Черторышский, — великая держава не может оставаться безучастной и к делам Европы. Кочубей был за то, чтобы оставить войска в Европе, уповая на союз с Англией, а князь Куракин спросил его, — Виктор Павлович... — Ежели ты решил воевать с Францией, так вестимо Россия к тому еще не готова. — А когда она, князь, была готова, — возразил Кочубей, — не было еще случая, чтобы Россия была к войне готова, однако это не мешает ей всегда войны выигрывать. Александр Борисович, князь Куракин, был, как всегда, осыпан бриллиантами, отчего со времен Екатерины прозывался в обществе бриллиантовым. Когда совещание грозило обратиться в перебранку, он вдруг заговорил продуманно «Сразу похерим всю эту коалицию». Австрия из игры выбыло надолго и как бы ни стало союзно Франции. а Аустерлиц, ослабив Австрию, несомненно усилил Пруссию. Но кидаться в дружбу с Берлином нет смысла, ибо король прусский уже запуган Бонапартием окаянным до трепета в суставах коленных. Кто же остается? — Англия, — хмыкнул Куракин. — Но мы, русские, не нужны Лондону. Ежели будем заняты едино собственным бережением, наша мощь, наш солдат, наша кровь нужны Лондону лишь в том случае, ежели мы опять в Европу полезем. Тогда, да, Англия будет нам союзна, ибо война в Европе позволяет Англии выгоды обретать. Александр спросил, к чему он клонит. А вот к чему. Ежели мы в стране останемся, тогда Европа о нашем могуществе извещенная сама перед нами заискивать станет. И не мы от других, а другие от нас будут зависимы. Быть того не может... — сказал Куракин, — чтобы Англия объявила нам войну только за то, что мы не желаем более воевать с Францией. Это химеры. Александр заметил, не хватит ли екатеринствовать. Куракин просверкал в ответ массою бриллиантов. — Ваше Величество, я не екатеринствую. Я токмо сужу о выгодах государства российского. Сейчас одна лишь Франция способна угрожать нам. Сделать Бонапартия согласливым можно в согласии с ним союзном. Ежели Англия не принудит нас к войне с Францией, так и Франция никогда не заставит нас воевать с англичанами, опять-таки, химеры. Кочубей сказал, что союз с Францией невозможен, ибо интересы России и Франции все равно пересекутся, что и станет поводом к новой войне между нами. Конечно, пересекутся, не спорил Куракин, но пересекутся-то не сегодня же, а за время передышки мы успеем подготовить Россию к войне решающей и тогда еще поглядим. Александр ответил Куракину, что его точка зрения меняет всю политику кабинета, и принять ее нельзя. Но старый князь, дипломат Екатерининской школы, смотрел дальше своего императора и оказался прав. В конце совещания Александр, явно смущаясь, сказал, что Брат его жены, принц Карл Баденский, венчается в Париже со Стефанией Богорне, из чего следует неизбежный вывод. Старинный дом Романовых невольно оказывается родственным династии Бонапартов. Но это не окажет влияния на политику моего кабинета, сказал царь в конце, и сказал он это твердо. Далее события следовали стремительно. Наполеон из немецких княжеств на правом берегу Рейна образовал мощное сцепление государств Рейнский Союз, объявив себя протектором Союза. Франц Габсбург был вынужден после этого сложить себя титул германского императора, ибо в Германии он перестал быть хозяином и сохранил за собой титул лишь императора австрии долмацию со славянским населением наполеон подчинил итальянскому королевству а королем был сам наконец из берлина последовал крик отчаяния. это прусский король изнывая от страха перед францией потребовал от той же франции разоружиться и распустить рейнскую конфедерацию Наполеон велел отсчитать двадцать четыре тысячи франков. «Почему так мало?» — изумился секретарь Бурьен. «Вполне хватит, чтобы раздавить лягушек в Берлине». Этих денег хватило. Двумя ударами — под Иеной и Ауэрштеттом всего за восемь дней. Полностью было уничтожено мнимое могущество пруси укрывшейся заватными бастионами прошлой славы Фридриха Великого. Берлин жил еще в неведении о разгроме армии. И добрый булочник Михель наивно рассуждал перед добрым колбасником-фрицем. «Как твоя дочка Гретхен? Наверное, ее жених загулял в Париже. Уж он-то привезет ей вкусных конфет». В их беседу вмешался почтальон Клаус. «Вчера у гальских ворот я видел солдат. Все в зеленом». Оборванный, грязнули страшный, воняет от них псиной. В зеленом и грязные, так уж русские. Но они разорались по-французски, и что, все русские офицеры знают французский? Вдруг на безлюдной Фридрихштрассе показался странный человек. Холщовые штаны в дырках, черные от грязи. От обуви остались одни ошметки. Длинная сабля волочилась по земле фута надва за ним. Он держал под локтем громадную буханющую хлеба, которым и кормил своего чистого пуделя, преданно не спускавшего с него глаз. Но не это, а другое поразило берлинцев. Странный человек курил трубку. «Смотрите, смотрите! Он курит на улице и ничего не боится! Откуда он такой взялся? Куда смотрит полиция?» На шапке этого человека вместо кокарды красовалась большущая ложка. Скоро приметили еще странных людей, и все они с ложками. На берлинцев они не обращали никакого внимания, и, войдя в парк, сразу начали ломать ветки для строительства шалашей. Улицы заполняло множество людей, все курящие, все с собаками, все с ложками. Некоторые тащили на штыках булки, возле их поясов болтались задавленные гуси и курицы. Наконец один старик-немец догадался. «Добрые берлинцы! Это же они, французы!» Раздался страшный бой французских барабанов. От грохота звенели стекла в окнах мещан. Это от темпельгофа Гоффа. Двинулась в улицы Берлина зловещая толпа в громадных медвежьих шапках. Все загорелые, все босые, а длинные черные бороды свисали до пояса. Каждый из них тащил на плече громадную секиру, какими пользуются мясники при разделке мясных туш. Немцы приняли их за палачей Наполеона, но это были саперы. За ними ехал на лошади красивый офицер, разряженный, как петух, и жонглировал длинным штоком, украшенным рубинами и стразами. Тамбур-мажор. Берлинцы ошалели совсем. Как эти поганые оборванцы, давно не стриженные, давно не мытые, с псами и ложками, могли победить наших могучих героев с исправно напудренными буклями? Наполеон остановился в Сан-Суси, и к его ногам маршалы побросали триста сорок знамен армии Пруссии. А Даву сказал, разве это знамена? Теперь это тряпки. Наполеон принял за ужином старейшего генерал-фельдмаршала Вилгарда Меллендорфа и был с ним очень любезен. Я счастлив видеть у себя героя времен Фридриха Великого. Сколько же вам лет, господин фельдмаршал? — Восемьдесят два года. Не пора ли в отставку? — Скажите, сир, от кого мне теперь получать пенсию на старость, от своего короля или от вашего французского величества? Наполеон со смехом потом рассказывал, — Странный народ, эти прусские генералы. Я их разбил. Я их уничтожил, опозорил, а они не стыдятся клянчить у меня пенсии. Один дурак, раненый в задницу при бегстве от Иены, пожелал даже стать кавалером почетного легиона. Наполеон смеялся напрасно. В 1814 году его же генералы, разбитые русской армией, просили для себя орденов у Александра, который справедливо ответил, что Россия еще не завела орденов для награждения побежденных. В покоях Сан суси Наполеон подписал знаменитый декрет о континентальной блокаде, чтобы ни одна из стран Европы не смела торговать с Англией. В хорошем настроении он утверждал, в политике нет преступлений, есть только ошибки. Для нас не будет ошибкой, если, взяв Берлин, мы возьмем и Варшаву, которая является ныне провинцией Пруссии. Положение в Польше тогда было архисумбурным. В канун Аустерлица на базарах Варшавы торговки овощами говорили пруссакам «Вот придут русские, мы вас прогоним». Теперь, когда Наполеон был в Берлине, они говорили русским «Вот придут французы, вы сами убежите». Наполеон призвал Мюрата, Ожиро, Ланна, Даву. — Поляки — мелочь, — заявил он им. — Польша — труп, смердящий на пороге России, и мы попробуем гальванизировать его ради наших великих целей. Седлайте коней. — Я догоню вас на марше. — Мюрат, — обратился он к Шурину, — ты, как знаток женщин, приготовь для меня в Варшаве молоденькую даму, обязательно знатного рода. К моему приезду устрани все предварительные затруднения, ибо у меня нет времени на уговоры женщин. На всякий случай, Мюрат, вот тебе футляр. Откроешь его перед избранной тобой дамой моего сердца. В футляре лежала драгоценная парюра из бриллиантов, которая украсит голову очаровательной пани Валевской. Поляки обманывались в своих надеждах. Наполеон меньше всего думал об их независимости. «Мне нужен в Польше лагерь, а не политический форум», — писал он. «Я не намерен плодить лишних якобинцев и разводить новые очаги республиканства. Я желаю видеть в поляках дисциплинированную силу, которой и стану меблировать поля своих сражений». Осенью 1806 года поляки впервые услышали на своей земле гневные окрики французских патрулей «Кто идет?». Когда кавалерия Мюрата застряла в непролазной грязище, он с бранью учинил выговор генералу Яну Домбровскому «Как ты смеешь это болото называть отчизной?». Презрение к Польше, высказанное Наполеоном, уже определилось. Но поляки были так рады избавиться от гнета Пруссии, что они радостно встречали французов. Маршал Даву был озабочен, чем накормить своих голодных солдат. Несчастная страна! В ней нет даже хлеба! Французы твердо запомнили диалоги с поляками. «Хлеба! Матка! Хлеба!» — требовали они. «Нема хлеба!» — «Хлеба!» — следовал горький ответ. «Вода! Вода! Зара! Зара! Сейчас!» — соглашались поляки. Даву раскрыл свою душу перед Мюратом. «Послушай, если ты стал великим герцогом у немцев, а Луи Бонапарта сделали королем в Голландии, почему бы мне? А я не хуже вас, не стать королем у поляков. Попробуй. Но ты не выберешься из грязи». Граф Иосиф Понятовский, племянник последнего польского короля, имел больше всех других прав на престол. И Дову, заподозрив в нем соперника, стал покрикивать на него: "Почему лакеи в Польше, открывающие гостям ворота, носят на плечах эполеты, какие у маршалов Франции? Мои лакеи носили такие же эполеты, Еще задолго до того времени, когда их надели маршалы Наполеона, мне желательно знать другое. Почему ваш маршал Ней в таких чудесных эполетах грабит подряд всех поляков в провинции? Грабеж начался сразу же. Мортье требовал от поляков 200 таллеров в день, генерал вандам 300 таллеров. Иероним Бонапарт, брат императора, требовал для себя четыреста талеров. Однако польская аристократия еще не унывала. Для французов продавали в Варшаве мороженое. Графиня Тышкевич, сестра Понятовского, сидела в киоске абукир в память египетской экспедиции Наполеона, а графиня Потоцкая, румяная как заря, отпускала порции в киоске под названием Аустерлиц. Наполеон принял депутацию Панов от Варшавы, заложив руки в карманы. Речь он начал словами о необходимости провианта для его армии, а закончил ее очень странным выражением. Все это пустяки. У меня французы вот здесь, в кармане. Властвуя над их воображением, Я делаю с ними все, что мне хочется. Нужны, — воскликнул он, нюхая табак, — ваша преданность, ваши жертвы и кровь. Тут магнаты призадумались. Если он так судит даже о французах, что будет с нами, с поляками? Ему нужны только провиант и кровь. Заговорив о поставках хлеба, Наполеон развязал руки маршалам, которые хлеб уже не покупали, а отнимали силы. победа в гостях у панов, генералы считали долгом унести в свои экипажи все серебро и золото со стола радушных хозяев. Пример императора, увлекшегося Валевской, которая сопротивлялась не дольше, нежели маг Под ульмом увлек в романтику флирта всех французов без исключения. Мюрат оказался самым пылким из кавалеров. И он доказал это, взламывая ночью топором двери спальни графини Потоцкой, усталой за день от продажи мороженого. В эту осень Варшава стала центром вселенной. Сюда на поклон новому божеству съезжались короли, герцоги, принцы, политики всего мира. Толеран, чем-то озабоченный, едва цедил слова через зубы. Однажды Потоцкая слышала, как он окликнул Бертье вопросом, «Не слишком ли мы далеко забрались, Бертье?» «Почему вы спросили меня об этом?» «Потому, Бертье, что вы умнее других». Серые осенние дожди шумели за окнами дворцов. Толейран постукивал по столу в четверо сложенной бумагой. Я имею известие большой важности. Наш император еще не знает, что русский кабинет объявил нам войну. Наполеон встретил это известие спокойно. Александр, глупый заяц в голову которого попала дробинка. И он теперь бежит прямо на охотника, заряжающего ружье свежей дробью. Пук! И нет зайчика. уж костюшка проживал тогда в Париже. И как ни пытался Наполеон вовлечь его в свои авантюры, патриот отверг все его посулы. — Это тиран! — говорил костюшка об императоре. Наполеон думает только о себе. Ему ненавистны не только народы, но и самый дух их независимости. Дураками будут те поляки, что сунутся в его вербовочные конторы. Адам Черторышский доложил об этом Александру. — Костюшка прозорлив, но я, государь, прозорлив тоже. Теперь, когда военные распри вовлекли в политику и Польшу, я, природный поляк, не смею более заведовать иностранными делами русского государства. А ведь случилось-то страшное. Наполеон, как проблеск молнии, пронзил Европу и объявился вдруг стоящим у ворот России. Было чего растеряться подобный тем бичам кои насылаются на людей гневом небесным он промчался среди ошеломленных народов сокрушая троны уничтожая города одинаково свирепствуя в дворцах и хижинах против сильных и против слабых писал тогда современник писал нежалкий обыватель генерал